Почему в году 4 сезона? Жил был год, и было у него 4 дочери: зима, весна, лето и осень. Отец одинаково любил всех. Катя были они до того разные, что более не похожих и не придумаешь. Пришла пора наследство делить.

Задумывался год, как дочерей богатством дарить, так, чтобы ни одну не обидеть. Думал, думал и придумал. Дал он каждой дочке по три месяца и говорит: "Вы на земле по хозяйничите, а я погляжу, на что каждая из вас способна."

Бросили дочери жребий, кому какой черед на земле царствовать выпадет. Первой оказалась зима. Нрав у нее строгий, суровый, во всем она порядок любит. Чуть что насупится, холодом дохнет. Многие птицы улетели от греха подальше, а звери спать залегли, чтоб зиме лишний раз на глаза не попадаться.

Взглянула зима на землю, кругом грязь, да слякоть. Покачала она головой и принялась за уборку. Все выбелела, вычистила до блеска, поля белоснежными покрывалами накрыла, деревья иинем украсила. Нигде ни пылинки, ни соринки не оставила. А как с приборкой закончила, улыбнулась зимушка.

Солнце на небо вышло, заискрились снежинки. Дети выбежили на санках, да на лыжах кататься, в снежки играть. И такая тут потеха пошла, что и мороз, и не мороз. 3 месяца зима исправно порядок до да чистоту на земле поддерживала. А потом очередь весны настала. Весна не в пример сестрицы зиме.

коротким нравом отличалась глянула она на холодные заснеженные просторы и ахнула хоть и чисто сестрица прибирает душ да больно холодна я б и несу земле кое-что получше я подарю ей нежность пригрела весна ясным солнышком оттаяла земля

Вдохнула с благодарностью весенний воздух и ожила, словно после долгого сна. Зазвенела капель, зажурчали ручьи. Надоело им подо льдом спать, и запели они весеннюю песенку. Птицы назад потянулись, звери из нор поглязали, а весна давай землю украшать нежными цветами. Рассыпала по проталенным

Бело-голубые подснежники разбрасала ярко-желтые примулы, нарциссы, красные тюльпаны, набросила на деревья ружовные, бело-розовые платья, выпустила из почек леккие листочки, оделись леса зеленоватой дымкой, зазеленились поля. Только весна в силу вошла, а тут ее время и кончилось. Пришла пора.

Лету за дело браться. У Лета характер свой дравный, необузданный. Поглядело оно на то, что сестрица Весна сделала, и рассмеялась. Что тгогуя нежность, детские забавы? Только я могу сделать землю по-настоящему счастливой. Я буду любить её пылка, пусть в то время, что мне отведено на земле,

Перед праздник. Собрав саму лето зелено-пёстрыми яркими цветами, нарядила словно для весёлого карнавала. Распустила детей на каникулы. Настроение у лета буйное, переменчивое. Бывает закатит истерику, целые потоки слёз прольёт. Да ещё и грозой пригрозит. А через 5 минут уже смеётся. Солнечные монетки по земле разбрасывает.

Однако всему приходит конец. Прошло лето и наступила осень. Осень дочка тихая, скромная, призадумалась она, чем бы землю одарить? А тут слышится со всех сторон: "Эх, жалко лето кончилось". Грустно стало осени, и заплакала она мелким дождичком. 2 недели плакала

землю влагой поила, а потом слёзы утёрла и решила за дело приниматься. А дело она леса и нивы в золота. Разбрасала кое-где последние осенние цветы, улыбнулась ласковым солнышком, как нежная, любящая мать. И стала земля несказанно прекрасной в осеннем одеянии. Поглядела осень на свою работу. Хороши золотые одежды.

Два одних наряда в толку мало. Надо земле пользу принести. Порылась она в своих кладовых и осыпала землю подарками. Вызрели рожь и пшеница, налились соком яблоки и груши, поспели орехи, выросли в лесах грибы. Много подарков сделала осень. А когда лукошка её опустила,

Опечалилась она и заплакала пуще прежнего. Так и проплакала до самой зимы. Кончился срок, и пришли дочери к отцу году узнать, кто из них лучше всех на земле хозяйничал. Посмотрел он их год и говорит: Все вы были хороши, и все пользу и радость земле принесли. А по сему

Владейте своими месяцами и впрец, пускай каждая из вас в свой черед исправно земле служит. Первый за дело взялась зима, взглянула на землю, кругом грязь до да слякать, покачала она головой и принялась за уборку.